Глава сорок шестая Гигантская фура, которая обогнала фургон на дороге, сдала назад и припарковалась. Из нее выкатились три черных внедорожника. В каждом сидело по восемь человек. Все в бронежилетах с приборами ночного видения, тяжело вооруженные. Они побежали в сторону штаба неонацистов. Сзади туда же крались еще десять человек, оставивших мотоциклы на расстоянии четверти мили и проделавших остаток пути пешком. Они тоже были в специальной оптике, вооруженные как для охоты на медведей, ну или, по крайней мере, на неонацистов. Робби возглавлял вторую группу. Они перебежали гребень холма и стали, крадучись, спускаться. Остановились перед оградой, в трехстах футах от здания. Робби посмотрел на часы и подождал пять минут. Потом дал своим людям сигнал двигаться вперед. Через сотню шагов они снова остановились. Ночная оптика... Позволяло четко в зеленом свете видеть патруль, обходивший периметр. В патруле было всего три человека. Группа Робби продвинулась еще на пятьдесят футов. Потом они подняли винтовки, и у патрульных на груди вспыхнули красные точки. Робби еще раз сверился с часами. Проследил, как секундная стрелка по кругу обижала циферблат. Раздались три выстрела, и Робби побежал. Три винтовки выстрелили, и трое патрульных рухнули на землю. Они не были мертвы, в них стреляли транквилизатором. Робби с командой не хотели избавлять преступников от длительного тюремного срока. Через пару мгновений Робби уже перемахнул через забор. Пятеро его людей последовали за ним. Они ворвались в штаб и по ним сразу открыли огонь. Они укрылись и стали отстреливаться, на этот раз боевыми. Тем временем по другую сторону здания внедорожники с электрическими моторами и выключенными фарами подъехали к воротам так тихо, что охранники не успели среагировать. А когда заметили машины, было уже слишком поздно. Ворота обрушились вовнутрь, и внедорожники ворвались во двор. Вооруженные мужчины высыпали из них и сразу бросились к главному входу. Двое охранников были окружены и немедленно сдались. Рил застрелила охранника в коридоре, того, что подслушивал их с Дайксом Секс. Побежала вперед и подстрелила еще одного неонациста — который выскочил на нее с оружием в руках. В следующий миг ее прижали к стене, и пистолет выпал из ее связанных рук. Мужская нога отбросила его в сторону. Рил пошатнулась, но устояла. Прямо ей в лицо таращился Громила Альберт в черной эсэсовской форме. С улыбкой он окинул взглядом ее фигуру в одном белье и облизал губы. «Мы с тобой хорошо развлечемся, сладенькая!» Рил ударила так быстро, что Альберт не успел среагировать. Она заехала ногой ему в пах, отчего охранник перегнулся пополам, а потом согнутым локтем двинула по правой почке. Он закричал от ярости, но всего на секунду. Прижавшись спиной к стене, она обеими ногами врезала ему по ягодицам. Альберт, так и стоявший, согнувшись, врезался в стену головой. Удар был такой силы, что его голова задралась под немыслимым углом, а шея переломилась. Мертвый Альберт повалился на колени. Рил уже бежала вперед, она не видела, как он осел на цементный пол. Слева от нее раздался крик, и она свернула в прилегающий коридор. Из дверей выпал мужчина. У него в груди торчал нож. Он рухнул на пол, уже мертвый. Фуражка упала и откатилась в сторону. Лора появилась в дверях. Увидела Рил и сказала. «Они разделили нас с Джули. Думаю, она где-то там. Скорее!» Вдвоем женщины побежали по коридору к комнате в самом конце. Оттуда донесся звук бьющегося стекла, крики. А потом выстрелы. Рил воскликнула. Это Джули. Они с Лорой помчались вперед. Джули! крикнула Рил. Дверь была заперта, но она выстрелила по замку и ворвалась внутрь. И замерла на месте. Двое мужчин лежали на полу, усыпанные осколками стекла. Джули сидела на корточках, вжавшись в стену. За окном кто-то двигался. Рил наставила на окно пистолет и испустила вздох облегчения. Робби запрыгнул через разбитое стекло и приземлился на пол. Он сунул пистолет обратно в кобуру и повернулся к Джули. «Ты в порядке?» Она кивнула и шагнула к нему. Осколки затрещали у нее под ногами. Робби схватил ее в объятия и покосился на мужчин на полу. Похоже, у них был приказ убить Джули в случае атаки. «И ты застрелил их через окно?» — догадалась Рил. «И я застрелил их через окно», — подтвердил Робби. У него затрещала рация. Он сказал в нее несколько слов, потом послушал. «Дело сделано. С нашей стороны пострадавших нет». Большинство этих гадов просто сдались. «Но не тот, за кем мы пришли», — сказал Рил. «Мистер Дайкс не сядет в тюрьму?» — спросил Робби. «Не в этой жизни», — ответил Рил. «В следующей, может быть, уже навеки». Робби вытащил нож и перерезал стяжку у Рил на руках, снял куртку и набросил ей на плечи. Джули перевела взгляд с Рил на Лору. «Она твоя дочь?» Рил потерла запястье и медленно покачала головой. «Познакомься со специальным агентом ФБР Лесли Шепард, Джули». Шепард кивнула Джули и застенчиво улыбнулась. «Я выгляжу младше своих лет», — Робби сказал. «ФБР не любит, когда похищает людей». Они обеспечили нас всеми необходимыми ресурсами. Джули спросила. ФБР? То есть суперагент Венс? Она очень беспокоилась о тебе, Джули. Благодаря ей нам с бюро удалось объединить усилия. Рил поглядела на Робби. Трудно было нас отыскать. Он покачал головой. Как ты их отследил? Поинтересовалась Джули. — Я слышала, Дайкс со своими людьми обсуждали, что надо сделать, чтобы от тебя оторваться. — У нас есть друзья в Национальном агентстве геопространственной разведки, — ответил Робби. — А у них шпионская спутниковая сеть. — Директор ЦРУ переговорил с их начальством, — добавил Рил. — И они подключили несколько спутников, следили за нами всю дорогу до самого штаба Дайкса. На нас были электронные метки. Нас нельзя было потерять. За нами следило множество глаз с самого неба. Вообще-то у этой технологии есть название, но оно засекречено. Рада, что это сработало. — От такой кучи спутников не скрыться, — сказал Робби. — Нам сразу передали вашу локацию на Земле. Мы обогнали фургон, где везли Рил и Шепард. Мы ехали на мотоциклах и на фуре, окружили это место и ждали сигнала. «Сигнала — Сигнала? — переспросила Джули. — Три выстрела подряд. Сигнал от Джессики, — ответил Робби. — Ну, откуда ты знал, что она сможет раздобыть пистолет? — Робби улыбнулся. — Тут вступает в силу элемент доверия. — Я сделала, что должна была сделать, — добавил рил И выстрелила а мы сразу ворвались сюда продолжил робби и снова меня спасли закончила Джули. рил подошла к ней и присела на корточки это не потребовалось бы если бы не я тебя похищали из-за меня я наврала им про тебя что ты до сих пор в защите свидетелей хотела чтобы они удивились увидя, на что ты способна?» Он правда удивился. «И я совсем не боялась». «Нет?» — спросил Арил. «Я знала, что ты придешь и спасешь меня». «Как ты могла это знать?» Теперь уже Джули улыбнулась. «Тут вступает в силу элемент доверия».